В отличие от лысыватого Намика, его старший брат оказался полной противоположностью. Сухой, подтянутый, с красиво уложенной шевелюрой седых волос, в элегантных итальянских костюмах, он больше был похож на преуспевающего итальянца или испанца, чем на натурализовавшегося в Америке турка. К этому времени он уже возглавлял довольно мощную компанию – связанные с производителями вооружений в Техасе и Калифорнии. Кималь хорошо запомнил их первое знакомство в аэропорту. Они ждали вдвоем с Намиком Аббасом, когда в салоне для особо важных гостей появился, наконец, их родственник. С радостным криком Намик Аббас бросился к брату. Тот довольно спокойно, обняв младшего брата, повернулся к Кемалю. Блеснули стекла очков, и он холодно спросил, — Это и есть наш племянник? — Он, он! — радостно подтолкнул Кемаля на миг Аббас. Его старший брат протянул руку. — Я рад, что ты, наконец, вернулся к нам, — просто сказал он. Так состоялось их первое рукопожатие. Нужно сказать, что и в будущем Юсеф Аббас — Никогда не проявлял излишних эмоций. Кемаль так и не увидел его ни смеющимся, ни улыбающимся. Лишь иногда он бывал довольным. И в таких случаях тер указательным пальцем правой руки подбородок. Это было его единственным проявлением эмоций. В машине на Мика они ехали вчетвером. Впереди сидели водители Кемаль. Оба брата о чем-то говорили на заднем сиденье, когда вдруг Юсеф спросил. — Кемаль, как ты себя сейчас чувствуешь? — Как будто хорошо, — не поняв вопроса, ответил племянник. Врачи говорят, что уже нет никакой опасности. — В любом случае, тебя нужно будет показать хорошим врачам во Франции или у нас в Америке, — спокойно сказал Юсеф. От чего Кималь весь сжался. Подготовить врача за такой короткий срок советская разведка могла не успеть, а это было равносильно провалу. Но он, лишь кивнув, снова повернулся вперед. Вечером они ужинали в доме на Мика Аббаса, и радушный хозяин позвал на торжественный ужин в честь приезда старшего брата всех своих друзей и родных, своих дочерей, их мужей и родителей. Веселье продолжалось уже довольно долго, когда Кималь, вышедший на балкон, чуть передохнуть от обильных яств, подаваемых на стол, вдруг обнаружил рядом с собою дядю Юсефа, задумчиво смотревшего вперед. В руках у старшего дяди была традиционная сигарета, Он курил только Мальборо и не признавал других, причем свои сигареты он возил с собой, считая, что местные явно уступают по качеству, производимым в Америке. Дядя смотрел на раскинувшийся внизу город и молчал. Долго молчал. Потом, наконец, спросил по-английски, «Ты помнишь своего отца?» — Не очень хорошо, — ответил Кемаль. — Мне ведь было всего пять лет. Помню, как мы переезжали в новый дом в Филадельфии, и я поранил себе руку. — Да, действительно, — кивнул Юсеф Аббас. — Ты тогда сильно плакал, и я подарил тебе игрушку, такого смешного медвежонка. — Это была моя любимая игрушка, — улыбнулся Кемаль. «Ты ее помнишь?» — кажется, удивился дядя. «Простите меня. Вы разрешите мне удалиться на одну минуту? Я хочу вам кое-что показать», — сказал друг Кималь. Дядя молча кивнул. Он бегом поднялся на второй этаж к себе в комнату и, быстро достав плюшевого медвежонка, спустился вниз. Дядя по-прежнему стоял один на балконе и дымил уже новой сигаретой. «Он вообще много курил», — отметил Кемаль. «Ничего не говоря, он протянул медвежонка дяде».